5. Форкс развернул свою машину по направлению к учебному авианосцу Юнга. Судя по всему, он был одним из последних подбитых курсантов. Рядом с ним шли Дракон, Слон и Аист. Все остальные уже заходили в свои ячейки или уже были внутри. Среди экзаменаторов также было немало потерь, половина. Но чуть больше половины были лишь серьезно повреждены, чуть заляпаны краской, сбитых, насчитывалось 4 цикады. Крис был подавлен. То, как его сбили прямо в колпак, являлось грубейшей ошибкой. Его очень озадачило непослушание цикады. Но вот, показался черный зев ячейки, освещенный мигающей дужкой, и, осторожно маневрируя движками, Крис влетел в ангар авианосца. За ним закрылись створы, со свистом белыми струями воздух заполнил переходной шлюз и, дрогнув стартовый стол, потащил истребитель вверх на технический этаж. Открыв заляпанной алой краской, словно кровью колпак кабины, Крис тяжело перешагнул через борт, и выбрался наружу. «Вот проклятие!» — устало сказал он, увидев с высоты привезенного техником трапа, как отделали машину. Полоса краски кинулась от левого крыла через весь корпус до конца правого. Краска лишь немного заляпала колпак. Увы, это было еще хуже. Получалось, что его гарантированно отправили на тот свет, задев баки с топливом, Прорвал все системы управления. При таких повреждениях, будь они реальны, не спасли бы никакие дублирующие каналы. Это были повреждения, несовместимые с жизнью, то есть его буквально разнесло на клочки. Это Крис определил сразу. Дерьмо. Нехорошие предчувствия одолели его. Если бы повреждения были меньше, если бы машина слушалась так, как надо, если бы, если бы, если бы... — Ничего, сынок, — сказал подошедший старший механик, похлопав форксы по спине. — У других еще хуже. — Но мне от этого не легче. — Ничего, ты продержался дольше всех. — Сколько? — Две двадцать две. — Всего две с небольшим минутой, — удивился Крис. — Харлей, да ты смеешься надо мной. — Нет. — Потом, во время разбора полетов, сам по записи секундомер посмотришь. — Надо же. Мне показалось, что этот бой длился целую вечность. — Иди. — «Отдыхай. Мои ребята приготовили тебе свежего кофе». «Спасибо, Харле, это очень кстати. Я буквально валюсь с ног». После кружки крепкого кофе, который действительно его чуточку взбодрил, Ход прошел в раздевалку, где снял с себя ставший тяжелым скафандр, стянул комбинезон и буквально отодрал от тела мокрую рубашку, которую можно было выжимать. «Круто ты его отделал», — встретил друга в душевой шлюз. «Кого?» «Того урода, что у тебя с самого начала на хвосте сидел». «А ты откуда знаешь?» Так меня чуть ли не в самом начале сбили, буквально сразу же после сеанса связи с тобой. Вот ты про что. Ну да, думаю, полтора балла тебе дадут точно. Да, а у тебя как дела? Хреново. Этот гаврик как сел мне на хвост, так и не срез, пока сопло в буквальном смысле не засорил. В общем, разделал меня, как бог черепаху. Сейчас, небось техники весь двигатель перебирают. На одном в ячейку вошел. Повезло. Да, кивнул шлюз. Буду подавать рапорт о повторном экзамене. Черт, хорошо же они нас приложили, псы войны, мать их!» Крис обтерся полотенцем и вышел из душевой. Предварительные результаты можно было посмотреть прямо сейчас, и, одевшись в форму, Форкс поспешил в класс. Там уже висел справочный листок. О своей предварительной оценке Крис и так догадывался полтора балла за один сбитый и один поврежденный самолет. «Лишь бы ни у кого не было больше», — молился всем богам Форкс. Увидев напротив своей фамилии цифру полтора, Крис облегченно перевел дух. У большинства были 0,5. У кого-то, как, например, у Макагона, стоял круглый ноль. Но больше полутора все же было. Счастливым обладателем высокой оценки к некоторому облегчению оказался не дракон, у которого тоже было полтора, чего бы Крис не вынес, но и 1,75, стоящая в графе слон, сильно испортила его настроение. Проклятие. «Как дела?» — спросила подошедшая Дженнифер. «Плохо». «Полтора?» — оглянулась она на список. «По-моему, круто. У меня всего 0,5». «Это было бы круто, не быть у меня таких серьезных повреждений». «Ладно, не убивайся раньше времени». «Легко сказать. До разбора полетов еще час. За это время реально сдохнуть можно». Крис ждал. Вскоре стали вызывать одного курсанта за другим перед очей приемной комиссии. Там видеозаписи показывали полет каждого, отмечали ошибки, хвалили за верные решения, особенно если они притворялись в жизнь и приносили результат. «Ну как? Ну как?» – спрашивали курсанты друг друга, – стоило только выйти одному из них. Ответы не отличались особым разнообразием, превалировали нормально и хреново. Далее следовал балл за экзамен. «Крис Форкс» – прозвучал голос наставника. «Я, сэр». Вытянулся по смирно, Форкс. Заходи. Есть, сэр.